Глава 14. Саид не помнил, как вышел из апартаментов Лины, как вернулся к себе, очнулся и осознал, что до боли в пальцах вцепился в резную мраморную балюстраду собственного балкона. Перед ним раскинулась столица, где смешались древность и современность. Даже в этот ранний час здесь кипела жизнь, а за пределами города простиралась пустыня. Саиду очень хотелось оказаться сейчас там, в дюнах, вдали от всего, что напоминало ему о Лине. Но даже в пустыне спасения нет. Развён не хотел отвести её туда, чтобы показать звёзды. А вон там, общественный центр, который они посетили вместе, и старый базар, а там, на окраине города, она танцевала на свадьбе. И он, как пылкий влюблённый, желая покрасоваться перед своей девушкой, бросился на состязание по верховой езде и стрельбе из лука. Он склонил голову, чувствуя тепло солнца. Даже это напоминало ему о Лине. Он ощущал её тепло, когда они занимались любовью, когда она улыбалась ему, когда дразнила его и смотрела на него с огромной нежностью. Сердце Саида бухнуло и забилось быстрее. Лина смотрела на него с нежностью, но он никогда не позволял себе задаваться вопросом, что это значит, и никогда не задумывался о собственных чувствах к ней. Все эти годы он старался подражать отцу, ставя превыше всего умеренность, честь и интересы страны. Но он забыл, что у отца было любящее сердце. Он любил мать Саида с непоколебимой преданностью, которая сияла как солнце, и она отвечала на его чувства. Никто не удивился, что она не пережила его надолго. Саид с трудом втянул воздух в сведённые судорогой лёгкие. Он стоял неподвижно, вспоминая, как Лина смотрела на него. Даже сегодня, когда она бросила ему вызов, было в её взгляде что-то ещё, что-то кроме разочарования в его грубости. Он важен для неё, сказала она. Теперь впервые за всё время Саид позволил себе подумать об этом. Более того, он сорвал защиту, скрывавшую его собственные чувства, заставил себя думать об эмоциях. Это было непривычно и пугающе. Это потребовало больше мужества, чем всё, что он сделал. Ему вдруг стало страшно, что разочаровал её так сильно, что больше она никогда не сможет доверять ему, и всё же он должен попытаться убедить её в своих чувствах. Саид покачал головой и решительно зашагал обратно к Лине. Внезапно переговоры о мире с шейхом Джейрутом показались ему детской игрой по сравнению с тем, что он переживает сейчас. Его терзали страхи и сомнения, но теперь он боялся не своих чувств, а того, что не справится с ситуацией. Ужас сковал внутренности, не давал нормально дышать и двигаться, но Саид заставил себя. Он не может сдаться, не может просто потому, что не представляет себе жизни без Лины. С высоко поднятой головой, но при этом совершенно убитая и опустошённая, Лина шагала через широкий приёмный зал. Коммердинер заверил её, что багаж будет доставлен и погружён в заказанное такси. На мгновение её овладело искушение улезнуть через чёрный ход для слуг, по которому когда-то она в первый раз попала во дворец, но гордость требовала выйти через парадные двери. Кроме того, она должна зайти к макраму. «Нет, совсем не для того, чтобы в последний раз взглянуть на Саида. Надо поблагодарить Макрама за заботу и доброту». Прикусив губу, пытаясь отвлечься от терзавшей сердца боли, любуясь окружающей красотой дворца, Лина продолжала путь. На полпути к выходу она услышала позади себя торопливые гулки и шаги. Её обдало жаром. «Нет, это не может быть Саид», – одёрнула она себя. После всего, что она ему наговорила, он даже взглянуть на неё не захочет. Лина разум помутился, ноги подкашивались, но она не остановилась. Два советника Саида стояли, обсуждая, вероятно, что-то важное. По коридору к королевскому кабинету шагал советник по образованию. Здесь слишком людно для прощальной беседы с Саидом. Невероятно, но догонял её именно он. Шимящая тоска сжала сердце ледяными клещами. Лина, пожалуйста, что-то в его голосе заставило её остановиться. Наверное, от отчаяния у неё разыгралось воображение. Невозможно, чтобы он испытывал чувства подобные её. Она стояла, ощущая позади себя его крупную фигуру и его тепло, слышала его дыхание. Разве ты не хочешь взглянуть на меня? Этот голос «Мягкий, бархатный», – так говорил он, занимаясь с ней любовью. Лина отчаянно заморгала, чтобы сдержать готовые хлынуть слезы и справиться с бурей эмоций. Она так долго старалась быть сильной, но сейчас сил больше не осталось. Она не могла больше скрывать и сдерживать свои чувства. Со вздохом и мысленной молитвой она обернулась. При виде Саида перехватила дыхание. Таким она его не видела никогда. Он выглядел совершенно потерянным, а его глаза. Она качнулась было к нему, но тут же отшатнулась, и он схватил её за локти. Лина, пожалуйста, нам надо поговорить. Теперь его голос звучал умоляюще. Не здесь, тут слишком людно. Рот Саида изогнулся в подобии улыбки. Именно поэтому именно здесь. Я не понимаю. Здравый смысл настойчиво советовал ей уходить немедленно, иначе она снова поддастся харизме Саида и подчинится ему, но уйти сил не было. Лина, ты заслуживаешь гораздо большего, чем тайный и скоротечный роман. Разве ты недостаточно хороша? Разве не достойна того, чтобы публично признать тебя? Я знаю, что ты хочешь поступить правильно, но брак? Нет, это не то, чего я хочу. Лина нахмурилась. Теперь она совсем ничего не понимает. Я предложил, да разве это было предложение? У меня не хватило порядочности сделать тебе предложение. Он выглядел таким потерянным и уязвимым, что она, помимо своей воли, шагнула к нему, положила ладони на его широкую грудь и почувствовала, как бешено колотится его сердце. Саид, что стреслось? Хотя разве её должно это волновать? Ей надо немедленно прекратить этот разговор и уходить. Я не заслуживаю твоей любви, Лина, по крайней мере, пока. Я знал, что наш брак защитит тебя, беспокоился о твоей репутации, и это правда, но всё же я солгал. Она смотрела на него расширившимися от удивления глазами. Он кивнул. Да, я солгал, и не горжусь этим. Не горжусь тем, как обошёлся с тобой. Словно с игрушкой, на которую лишь у меня есть право, ни у кого нет такого права. Не сводя с неё глаз, он положил руку ей на плечо. Она кивнула. Но в чём ты солгал мне? Я говорил, что забочусь о тебе как о подопечной и как о любовнице, но не как о единственной женщине, которую когда-либо любил. Лина посмотрела в его гордое лицо, впервые увидев правду в этих тёмных глазах, которые так часто прежде были непроницаемы. От шока она пошатнулась, и лишь благодаря рукам Саида ей удалось устоять на ногах. Лина, Лина, с тобой всё в порядке? В порядке? Когда мужчина, которого она обожает с 17 лет, сказал, что любит её? Ты серьёзно? Она так хотела верить, но это было слишком невероятно. «Больше всего на свете, милая Лина!» Он многообещающе улыбнулся. «Ты для меня солнце и звезды. Ты мое сердце и моя душа. Ты заставляешь меня стремиться стать лучше». У Лины сдавило горло, когда он опустился перед ней на колени. «Саид!» Она посмотрела ему в лицо и не увидела ничего, кроме радости и яростной решимости. «Что ты делаешь?» Доказываю как могу, что люблю тебя. Что бы ни говорило общество, я никогда не смогу превзойти тебя. Ты сильнее и лучше меня во многих отношениях. Кроме того, он помолчал, и лукавая улыбка тронула уголки его губ. Полагаю, это обычная поза мужчины, делающего предложение женщине, которую он любит. Женщина, которую он любит. Лина не верила своим ушам и своему счастью. Но выражение его лица и то, как крепко сжимал её руки, свидетельствовали о том, что это правда. Но ты верховный правитель, ты не можешь вот так здесь, люди увидят и станут болтать. Я мужчина и эмир. Я горжусь своими чувствами к тебе. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Любит. Это не сон. Всё это происходит наеву. От счастья и восторга Лина задрожала. Саид нежно сжал её пальцы. "Тебе нечего мне сказать? Сначала поднимись, пожалуйста. Не хочу, чтобы ты стоял передо мной на коленях. Хочу, чтобы мы были на равных". Он поднялся, и она медленно кивнула. "Я люблю тебя с 17 лет, и этого не изменить, как бы я ни старалась". Он обхватил её своими сильными руками. "И я не хочу, чтобы это изменилось. Никогда". «Хочу, чтобы ты была моей любовью, моим партнёром, моей женой навсегда». С этими словами он вытащил из кармана горсть сверкающих жемчужин, огромных и без сомнения бесценных, и протянул ей. Двойное ожерелье с изысканно огранённым аметистовым кулоном. От такого великолепия у Лины перехватило дыхание. Из королевской сокровищницы – кулон. Я искал там что-то особенное для тебя. Он напоминает твои глаза, а жемчуг ни с сокровищницы. Это ожерелье, обручальный подарок, который мой отец сделал моей матери. Оно символ любви, благодарности и верности. Сердце Лины дрогнуло. Столько надежды и любви прозвучало в его ласковом голосе. Ты примешь меня как свою единственную настоящую любовь? потому что ты для меня единственная женщина в мире, с которой я готов разделить свою жизнь. Взгляд Лины затуманился, но это не помешало ей улыбнуться, когда она посмотрела ему в глаза. Да, сердце моё, навсегда. И тогда Саид, пренебрегая королевским протоколом, сделал то, чего никогда ещё не видели стены этой огромной роскошной комнаты. С ликующим криком эмир подхватил Лину на руки и закружил А потом, осторожно опустив на пол, поцеловал со всей нежностью и любовью, какие только может пожелать женщина. Конец книги. Читала Лилия Тафинцева.